Все окружающее на миг утратило для меня реальность. С головокружительной быстротой неправдоподобная эта подпись заиграла в уголки с моей кроватью, камином, стеной. В глазах у меня все завертелось, как у падающего с лошади, и я спрашивал себя, нет ли иного бытия, совершенно не похожего на то, которое я знаю, находящегося в противоречии с ним, и, тем не менее, подлинного. открыввшегося мне и мгновенно переполнившего меня той неуверенностью какую скульпторы изображавшие страшный суд преддавали фигурам воскресших из мертвых стоящих на пороге иного мира милый друг так начиналось письмо я слышала что вы тяжело болели и больше не будете ходить на елисейские поля я тоже не буду туда ходить «Там много сейчас больных, но мои друзья приходят ко мне в гости по понедельникам и пятницам. Мама просит вам передать, что если вы зайдете к нам, когда поправитесь, то мы будем вам очень-очень рады. Дома мы возобновим дружеские беседы, которые мы с вами вели на Елисейских полях. Прощайте, милый друг». Надеюсь, ваши родители позволят вам очень часто ходить к нам в гости. Шлю вам самый сердечный привет — Жильберта. Пока я читал письмо, моя нервная система с поразительной быстротой воспринимала весть о том, что ко мне пришло великое счастье. Но моя душа, то есть я сам... Собственно говоря, существо, наиболее заинтересованное, еще ничего не знало. Счастье, счастье, связанное с Жильбертой, это было то, о чем я постоянно думал, нечто исключительно умозрительное, то, что Леонардо, говоря о живописи, называл «коса ментале». Мысль не сразу усваивает исписанный лист бумаги, но, дочитав письмо, я сейчас же начал думать о нем. Оно стало предметом моих мечтаний, оно тоже стало косо-ментали. И я уже так его полюбил, что у меня появилась потребность каждые пять минут перечитывать и целовать его. Вот когда я познал счастье. Жизнь полна чудес, на которые всегда могут надеяться любящие. Не лишено вероятия, что это чудо было искусственное, сотворенное моей матерью. Убедившись, что за последнее время мне все стало безразлично, она попросила Жильберту написать мне. Так же, как она, когда я стал купаться в море, чтобы дать мне почувствовать удовольствие от ныряния, которое я не выносил, потому что начинал задыхаться, тайком передавала сопровождавшему меня купальщику изумительные раковины и ветки кораллов. и я был уверен, что это я нашел их на морском дне. Впрочем, самое лучшее — не стараться осмысливать происходящее в жизни при самых разных обстоятельствах события, касающиеся любви, так как то, что в них есть неизбежного и как бы нечаянного, по-видимому, подчиняется законам скорее сверхъестественным, чем разумным. Когда какому-нибудь человеку, прелестному, хотя он и миллиардер, дает отставку, бедная и непривлекательная женщина, с которой он живет, и он, в отчаянии призвав на помощь всемогущее золото и, прибегнув ко всем земным соблазнам, убеждается, что усилия его тщетны и что упорство возлюбленной ему не сломить, то пусть уж лучше он объясняет это тем, что судьба хочет доконать его, что по он умрет от болезни сердца но не ищет тут логики. Преграды, которые силятся преодолеть любовники и которые их, воспламененные душевной болью воображения, напрасно пытается распознать, иногда коренятся в черте характера женщины, которая от них ушла, в ее глупости, в том влиянии, какое оказывает на нее кто-нибудь им неизвестный, в тех предостережениях, какие она от него выслушивает, в требованиях, какие она предъявляет к жизни, чтобы жизнь дала ей чем-либо насладиться немедленно, меж тем, как ни ее любовник, ни его богатство не могут доставить ей эти наслаждения. Так или иначе, невыгодное положение, в которое поставлен любовник, не способствует уяснению сущности преград.